Однако к полудню дошел слух, что царский престол занял старший сын Дженебека, хан бердибек прибывший из Дервенда. Эта весть была утешительна. Бабиджа отменил свое распоряжение об отъезде, повелел только замкнуть накрепка ворота, не выпускать людей в город и принялся ждать, что будет. На другой день к его дому пришел Дервиш Мансур, одетый в козью шкуру и высокий меховой колпак, и осторожно застучал кривой палкой в затворенные ворота. Дервиш был желанный гость. Бабиджа велел немедленно привести его к себе, и когда тот явился, минуя кухню, куда он обычно заглядывал, прежде чем посетить хозяина, прихрамывая на одну ногу и прижимая к груди правую покалеченную руку, выпил с дороги кумыс, повздыхал и помолился, Бабиджа узнал страшные вести, от которых ему вначале сделалось жарко, а потом холодно. А Дервиш поведал вот что. Когда хан Дженебек занемог, старший эмир Таглубий послал в Дербент к царевичу Бердебеку, нарочного с вестью, чтобы он приезжал скорее, так как отец его при смерти. С десятью людьми тайно прискакал царевич в сарай и остановился в доме Таглубия, а батюшка его, хан Дженебек, и не думал умирать. День ото дня ему становилось лучше, Вот, говорят, начал вставать, шурпу кушать, кумы пить Царевич встревожился, испугался, а что, если батушка узнает о его самовольном приезде? Ведь он ослушался его воли, покинул Дербент, где был посажен наместником. «Ну, эмир», — сказал царевич, — «делай, что хочешь, а мне возвращаться никак нельзя». А тут, наконец, дошел слух до грозного хана о прибытии Бердебека, и позвал он Таглубия к себе для объяснений. Понял эмир, что настал его последний час. Помолился Богу, надел кольчугу под халат, взял с собой верных друзей, переодел царевича в женское платье, накрыл чадрой и отправился во дворец. Стража была отказалась пропустить такое большое количество людей — Это да Таглубий, кого угодно мог уговорить, сказал, что ромейскую пленницу, царевну красавицу, в подарок хану привел. Вошли они в покое хана, а с ним только четверо старых сподвижников было, да и те дремали, сидя. Махнул Таглубий своим людям, набросились они на хана и стариков, и всех перебили». Сбежалось на шум стража, сановники, а Бардебек скинул с себя верхнюю женскую одежду и предстал перед ними. Тогда все присягнули ему в верности, и старшие миры тоже, Туглубий, Мамай. А кто не присягнул, тех изрубили. После этого повелел хан Бардебек убить своих двенадцать братьев, И верные ему нукеры в один день совершили это черное дело. Только одному удалось скрыться, царевичу Кильдебеку. Теперь его разыскивают по всему сараю, но, говорят, он скрывается у верных ему людей. ай яй яй яй яй, -яй, -яй" проговорил Бабиджа, покачивая головой, «Какие страшные дела! Царевич Бардебек, царевич Кильдебек, какие были братья!» Он вздохнул, сокрушенно покачал головой и успокоился. «Такова жизнь, такова судьба». Но теперь, когда ханский престол занял Берди-бек, ему нечего бояться. На следующий день после полуденной молитвы отправился он во дворец и присягнул на верность хану, как это сделали многие беки до него». Хан милостиво дал ему поцеловать свою руку, униженную перстнями, и подарил шелковый халат. Там, в прохладных покоях дворца Бабиджа, встретил эмира Мамая, с которым был дружен. То, что такой знаменитый военачальник, как Мамай, принял в сторону хана Бердебека, никого не удивило. Мамай был женат на старшей дочери Бердебека Бибиханум. «И ты тут славный, Бабиджа!» — спросил его с улыбкой Мамай, держа по привычке свои пухлые руки на большом животе слегка стянутым, позолоченным военным поясом. Эмир одобрил его верноподданические чувства и подарил ему пиалу, расписанную чудесными цветами. С этими двумя подарками он вернулся домой в самом наилучшем расположении духа и на радостях распорядился, чтобы все слуги и рабы были хорошо накормлены. В своей горнице он застал дервиша Мансура. Дервиш, не снимая высокой шапки, сидел на подогнутых ногах и пил кумыс из большой пялы.